Кусты бузины на окраине квартала вдруг зашевелились, и в переулок вполз Дон Тамео. Увидев Румату, он вскрикнул от радости, вскочил и, сильно пошатнувшись, двинулся навстречу, простирая к нему измазанные в земле руки. — Мой благородный Дон! — скричал он. — Как я рад! Я вижу, вы тоже в канцелярию! — Разумеется, — мой благородный Дон ответил Румата, ловко уклоняясь от объятий. «Разрешите присоединиться к вам, благородный дон!» «Сочту за честь, благородный дон!» Они раскланялись Очевидно было, что дон Томео как начался вчерашнего дня, так по сю пору остановиться не может. Он извлек из широчайших желтых штанов стеклянную флягу тонкой работы. «Не желаете ли, благородный дон?» — учтиво предложил он. «Благодарствуйте», — сказал Ромата. «Ром!» заявил дон томео настоящий ром из метрополии я заплатил за него золотой они спустились к свалке и зажимая носы пошли шагать через кучу отбросов трупы собак и зловонные лужи кишащие белыми червями в утреннем воздухе стоял непрерывный гул мириадов изумрудных мух вот странно сказал дон томео закрывая флягу я здесь никогда раньше не был Румата промолчал. «Дон Рэба всегда восхищал меня», — сказал Дон Томео. «Я был убежден, что он в конце концов свергнет ничтожного монарха, проложит нам новые пути и откроет сверкающие перспективы». С этими словами он, сильно забрызгавшись, въехал ногой в желто-зеленую лужу и, чтобы не свалиться, ухватился за Румату. «Да», — продолжал он, когда они выбрались на твердую почву, — Мы, молодая аристократия, всегда будем с доном Рэбой. Наступило, наконец, желанное послабление. Посудите сами, дон Румата, я уже час хожу по переулкам и огородам, но не встретил ни одного серого. Мы смели серую нечисть с лица земли и так сладко и вольно дышится теперь в возрожденном Арканаре вместо грубых лавочников, этих наглых хамов и мужиков». Улицы полны слугами господними. Я видел, некоторые дворяне уже открыто прогуливаются перед своими домами. Теперь им нечего опасаться, что какой-нибудь невежа в навозном фартуке забрызгает их своей нечистой телегой. И уже не приходится прокладывать себе дорогу среди вчерашних мясников и галантерейщиков». осененный благословением Великого Святого Ордена, к которому я всегда питал величайшее уважение и не буду скрывать сердечную нежность, мы придем к неслыханному процветанию, когда ни один мужик не осмелится поднять глаза на дворянина без разрешения, подписанного окружным инспектором Ордена. Я несу сейчас докладную записку по этому поводу». «Отвратительная вонь!» — с чувством сказал Румата. «Да, ужасная!» — согласился Дон Томео, закрывая флягу. «Но зато как вольно дышится в возрожденном арканаре! И цены на вино упали вдвое!» К концу пути Дон Томео осушил флягу до дна, швырнул ее в пространство и пришел в необычайное возбуждение. Два раза он упал — причем во второй раз отказался чиститься, заявив, что многокрешен, грязен от природы и желает в таком виде предстать. Он снова и снова принимался во все горло цитировать свою докладную записку. — Крепко сказано! — восклицал он. — Возьмите, например, вот это место, благородные доны, дабы учи, мужики. — А? Какая мысль! — Когда они выбрались на задний двор канцелярии, он рухнул на первого же монаха и, заливаясь слезами, стал молить об отпущении грехов. Полузадохшийся монах яростно отбивался, пытался свистом звать на помощь, но Дон Томео ухватил его за рясу, и они оба повалились на кучу отбросов. Румата их оставил и, удаляясь еще долго, слышал жалобный, Прерывистый свист и возгласы «Дабы, вонючие мужики, благословение всем сердцем нежность испытывал, нежность, понимаешь ты, мужицкая морда!»